Константин Бальмонт из древнеегипетской лирики Нежная, нежная в чарах любви, Нежная, нежная ее назови, Нежная в чарах любви меж мужчин, Властная в чарах любви между жен, Царская дочь. Цвет весенних долин, ласка, любовь, осененность и сон. Между красивых, красивый такой, Не было, нет и не будет другой. Волосы чёрны, чернее, чем ночь, Ягод чернее терновых кустов, Светит очам белизною с зубов. Гумбы, как красная яшма плодов, Царственно светлая царская дочь, В Груди ее два венка, нежно лилейная рука Между желанных. Желанный такой нет И не будет другой.